Глава 19 На следующее утро дипломатическая делегация Марса отправилась во дворец министров. Первому в истории Марса претенденту на марсианский престол Майку Смиту не было дела до цели поездки. Он наслаждался самой поездкой. Он сидел между Джилл и Доркас в положенном по протоколу дипломатическом аэроавтобусе, слушал болтовню девушек и обозревал окрестности. Сидение было рассчитано на двоих. Сидя втроем, они очаровательно сближались. Майк обнимал девушек за плечи, смотрел по сторонам, слушал и был счастлив больше, чем во время купания. Смит впервые видел материальное воплощение земной цивилизации. Сходя с чемпиона, он был еще не в состоянии что-либо увидеть – Из окна такси по дороге из Бетезды он тоже почти ничего не успел рассмотреть и ни во что не смог вникнуть. В последующие десять дней его мир был ограничен забором, внутри которого находились дом харшоу, бассейн, розы, трава, деревья. За эти десять дней Майк немного освоился и уже узнавал окна. Он понял, что прозрачные стены сделаны специально для того, чтобы сквозь них смотреть. Сейчас он догадался, что нагромождение диковинных предметов – это города. Девушки помогли ему сориентироваться по движущейся карте, приветливо поблескивавшей на специальном пульте. Майк лишь недавно узнал, что люди тоже пользуются картами. Тогда ему впервые захотелось домой. Та первая карта была неподвижной и мертвой по сравнению с картами, которые Майк видел дома но тем не менее она ему понравилась. Пусть она была несовершенной по форме, но сама идея карты была марсианской. Они пролетели почти 200 миль, и каждый дюйм этого пути Майк пытался впитать и полюбить. Он был поражен величиной человеческих городов, и их кипучей жизнью совершенно не похожей на жизнь его народа. Майк удивился, что города не вымирают, Разве под силу кому-нибудь, кроме старших братьев, созерцать такие массы событий и вникать в такие толщи настроений? Дома ему приходилось бывать, в брошенных городах. Эти города потрясали душу Майка. но учителя очень скоро запретили ему подобные посещения, так как вникли, что он еще не созрел для таких эмоций. Задав несколько вопросов Джилу Доргес, Майк определил возраст города, в который они прилетели. Чуть больше нескольких земных столетий. Земные единицы измерения времени не имели для Майка физического смысла, поэтому он перевел возраст города в марсианские единицы измерения и получил 108 марсианских лет. Невероятно! Судя по размерам и количеству жителей, Этот город давно пора оставить, иначе он умрет, не выдержав напряжения мыслей и эмоций жителей, а по возрасту он всего лишь яйцо. Майк подумал, что обязательно вернется в Вашингтон через сто лет, тогда люди уже должны уйти из города. Он будет бродить по его пустынным улицам, вслушиваться и вникать в его бесконечную красоту и боль. И если к тому времени он станет достаточно взрослым и сильным, то растворится в этом городе, сольется с ним. Водитель повернул на восток, и Майк увидел море. Джил сказал, что это вода. Доркас уточнила, что это Атлантический океан, и показала на карте береговую линию. Еще дома Майку рассказывали о том, что на третьей от Солнца планете очень много воды, планета почти вся покрыта влагой жизни, а народ живущий там относится к своему богатству чрезвычайно небрежно. На Марсе же даже церемония братания обходилась без воды, вода была символом бытия, прекрасным и чаще всего недоступным. Сейчас Майк понял, что знать теоретически и узреть воочию не одно и то же. При виде Атлантического океана он преисполнился благоговейным ужасом и джил пришлось приструнить его. «Майк, возьми себя в руки!» Майк подавил волнение и попытался подсчитать, сколько в океане воды, но запутался в цифрах. Когда они приземлились, Джаббл напомнил. «Девочки, вы не забыли о своих обязанностях. Вы должны окружить Майка, вовремя наступать каблуками на слишком ретивые ноги и локтями отталкивать слишком ретивые животы». Н, тебя это тоже касается. Хоть ты и свидетель, может быть, скажешь, что свидетель не имеет права топтаться по ногам в толпе. Босс, вокруг свидетеля никто не толпится. Но я все же надела туфли на высокой шпильке, а у меня от природы внушительный. Окей, Дюк, пусть Ларри поскорее за нами возвращается. Понял, босс, не волнуйтесь. Я имею право волноваться, когда захочу. Пойдемте. Харшу, за ним Кэкстон, затем Майк, в окружении женщин, вышли из автобуса, который сразу же поднялся в воздух. На посадочной площадке, несмотря на многочисленных встречающих, царил порядок. встречу делегации поспешил человек. «Вы, доктор Харшу, – вежливо осведомился он, – я Том Брэдли, старший адъютант генерального секретаря. Вас приглашают в апартаменты мистера Дугласа. Он хочет побеседовать с вами до начала официальных переговоров. Нет. Вы не поняли, удивленно заморгал Брэдли. Вас приглашает сам генеральный секретарь. Он сказал, что вы можете взять с собой мистера Смита, человека с Марса. Нет, мы идем прямо в конференц-зал. Пусть нас проводят, а я вам дам поручение. Мириан, письмо. Но, доктор Харшу, я сказал нет. Будьте добры, отнесите это генеральному секретарю и сейчас же доставьте мне ответ. Харшу расписался на конверте, который подала ему Мириам, поверх подписи поставил отпечаток большого пальца и вручил конверт Брэдли. Передайте генеральному секретарю, что я прошу его прочитать письмо немедленно, пока не начались переговоры генеральный секретарь желает генеральный секретарь желает прочитать мое письмо молодой человек я провидец я обещаю вам что вы потеряете место если сейчас не поторопитесь джим проводи сказал брэдли унося письмо джабл вздохнул Над этим письмом пришлось попотеть. Они с Н написали чуть ли не десяток черновиков. Харшоу хотел, чтобы переговоры завершились подписанием честного соглашения и давал возможность Дугласу спокойно обдумать и взвесить все «за» и «против». В молодом человеке, которому было велено их проводить, Джабл сразу распознал великого мастера держать нос по ветру. Такие мастера есть в свете любого правителя молодой человек с улыбкой представился. «Меня зовут Джим Сэнфорд. Я выполняю обязанности пресс-секретаря при мистере Дугласе. Во время переговоров я буду сопровождать вас, устраивать пресс-конференции и все такое прочее. Вынужден вас огорчить, мы еще не готовы к переговорам. В самую последнюю минуту мы решили перенести их в более просторное помещение. Я думаю, «Я думаю, что нам следует пройти именно в это помещение». «Доктор, вы меня не поняли. Там сейчас устанавливают аппаратуру, тянут провода, там полно репортеров». «Очень хорошо. Мы с ними поговорим». «Но это невозможно. Я получил распоряжение юноша. Можете его с таким же успехом забыть». Мы прибыли сюда с единственной целью – участвовать в открытых переговорах. Если вы к ним еще не подготовились, мы поговорим с представителями прессы в конференц-зале». «Позвольте, не держите человека с Марса на ветру!» – Каршоу повысил голос. «Есть здесь кто-нибудь, у кого хватило бы ума проводить нас?» «Пойдемте, доктор», – сдался Сэнфорд. В конференц-зале киш-ми репортеры и технический персонал, но в центре уже стоял большой овальный стол, вокруг которого были расставлены стулья и столы поменьше. Майка сразу же заметили. Попытки Сенфорта сдержать толпу были тщетными. Тут, кстати, пришлись женщины. Они благополучно эскортировали Майка к столу. Джаббл усадил его за стол, по обе стороны от него расположились Доркас и Джил, а за спиной беспристрастный свидетель и Харшоу не стал отгораживаться от объективов и избегать вопросов. Он заранее предупредил Майка, что люди будут делать странные вещи, но их за это не нужно разворачивать перпендикулярно, пока Джил не даст такого распоряжения. Смиту было не по себе в такой суматохе, но... Джил взяла его ладонь свою, и ему стало легче. Харшоу было на руку, что его снимает «чем больше, тем лучше». Что же касается вопросов, то Джаббл их не боялся. За неделю общения с Майком он понял, что без квалифицированной помощи ни один репортер не вытащит из Майка ни одного толкового слова. Репортеры не были готовы к тому, что Майк понимает все буквально и отвечает только на вопросы, заданные в явной форме, поэтому они ничего от него не услышали, кроме «не знаю» и «прошу прощения». Корреспондент агентства «Рейтер» предчувствовал драку за наследство и решил первым проверить правоспособность Майка. Он спросил «Мистер Смит, что вы знаете о законах наследования?» Майк до сих пор не мог вникнуть в человеческие идеи о собственности, а особенно в законы завещания и наследования. Он знал за собой такую слабость, поэтому обратился к книге, которую прочел в библиотеке Джабла. Майк стал подробно пересказывать трактат о наследовании и завещаниях страницу за страницей с точностью до запятой, совершенно бесстрастным голосом. Корреспондент разинул рот. В зале воцарилась гробовая тишина. Джабл не останавливал Майка, пока тот не сообщил всем присутствующим, что такое вдовья часть наследства и пожизненные права вдовца на имущество жены, а также как трактовать кровное и единоутробное родство и наследование равными долями. Наконец Харшоу сказал «Достаточно, Майк». Это еще не все, удивленно взглянул на него Майк. Позже закончишь. У кого-нибудь есть другие вопросы? Вылез корреспондент Лондон Санди Пеппер. Мистер Смит, мы слышали, вам нравятся девушки. Вы когда-нибудь целовались с девушкой? Да. Вам понравилось? Да. А что именно вам понравилось? Майк объяснил. Целовать девушек. «Очень приятно. Это как карты. Попробуешь – не остановишься». Загремели аплодисменты, и Майк испугался. Однако он увидел, что Доркас и Джилл не боятся, а изо всех сил стараются сдержать то шумное проявление удовольствия, которому он так и не научился. Майк преодолел страх и стал ждать, пока шум стихнет. От дальнейших вопросов Майка избавила появление в толпе знакомого лица. «Брат мой, доктор Махмуд!» – воскликнул Майк и от волнения перешел на марсианский. Махмуд, переводчик с чемпиона, помахал Майку рукой, улыбнулся и поспешил к нему, говоря что-то по-марсиански. Они продолжали изъясняться, на непонятном окружающем языке. Майк – стремительно, Махмуд – медленно. Слушателям казалось, что носорог бодает металлический забор. Репортеры некоторое время терпели, потом кто-то не выдержал. «Доктор Махмуд, о чем вы разговариваете?» Махмуд ответил на оксфордском английском. «В основном я прошу собеседника не торопиться». «А что он говорит?» О, это личное и для вас не представляет интереса. Мы с ним старые друзья. И продолжил беседу по-марсиански.